Глава 53 третья Дурное предчувствие — неприятная штука. Как будто удерживаешь равновесие в лодке на ледяных волнах, хочешь добраться до берега, но шторм набирает силу. Синьону и так было несладко в этой лодке, а тут еще поднялся ветер и отогнал его в открытое море. Чутье подсказывало — происходит что-то страшное, это касается его лично, и все скрывают правду — Он уже много раз пытался дозвониться до Летиции. Сначала телефон долго звонил в пустоту, потом механический голос предлагал оставить сообщение. Синьон знал, что утренний экспромт жене не понравился. У нее весь день был расписан по минутам, и она пожертвовала своей пятницей ради него. Может, вечером его даже ждет скандал. Жена и дети — главное в его жизни. Все остальное не так важно — Если у них отберут дело психопатов, как боится Людивина, он не сильно расстроится. Вспомнив о напарнице, Синьон подумал, что зря отпустил ее в клинику одну. Но что он мог сделать против этой разъяренной фурии, которая уперлась всеми рогами и копытами? Надеть наручники, как на преступницу, и силой утащить в казарму? Так или иначе, Людивина пообещала держаться подальше от Брюссена, а слово «она держит». если только ее рассудок не затуманят остатки наркотиков в крови». Синьон тряхнул головой. вине можно доверять. К вечеру она вернется с информацией, а пока у него есть другие заботы». Когда он вошел в здание жандармерии, встревоженные взгляды коллег подтвердили, что интуиция не ошиблась. В черной ледяной воде вокруг лодки мгновенно замелькали акулы. И он, перепрыгивая через три ступеньки, бросился искать полковника Жиана. «Шеф устроил собрание». Вся группа 666 сидела в большом конференц-зале, на столе перед каждым были разложены блокноты, айпады, мобильные телефоны. Синьон читал на лицах тревогу и напряжение, непривычную серьезность и даже признаки паники. Это было совещание по поводу чрезвычайной ситуации. Жан предложил ему сесть, но Синьон отказался. Он догадывался, что происшествие выходит за рамки расследования и касается его напрямую. Гильем, Магали... Франк и Бенджамен подошли к нему, пока полковник с трудом подыскивал слова. Когда все-таки прозвучали имена его жены и детей, а потом слова «пропали» и «похищены», мир перевернулся вместе с лодкой, и Синьон с головой ушел в черную ледяную воду. Вода бурлила, в ней резвились мерзкие твари, и глубинные течения увлекали его в бездну. Вода была такая холодная, что заморозила все его чувства — Синьону потребовалось минут десять, чтобы включиться в реальность. Все суетились вокруг него, Жан даже велел позвать врача. Но здоровяк сам поднялся со стула. «Как это произошло?» – бесстрастно спросил он. «Из зоопарка позвонили в школу, узнать, почему экскурсионная группа так опаздывает». Директриса попыталась связаться с учительницами, но ни одна, ни вторая не ответили. И через два часа она позвонила в полицию. Поисками занялась бригада из «Моля». «Зоопарк у них рядом, а потом они получили информацию о двух трупах, найденных у обочины часом раньше. По документам стало ясно, что это учительница и один из родителей». «Не моя жена?» «Нет, не Летиция», — мягко заверил Жан. «А что с автобусом?» «Исчез. Несколько патрулей прочесывают местность, но пока ничего». «Но ведь автобус не может просто так исчезнуть», — в шоке пробормотал Синьон. «Все наши мобилизованы, ищут свидетелей, собирают показания, опрашивают прохожих на дорогах. Мы оповестили все дорожные компании. Камеры автобус не упустят, пункты оплаты проезда тоже. Наши мотоциклисты прочесывают центральные и областные дороги». Синьон обхватил голову руками. Всем в комнате было неуютно, они ничего не могли для него сделать. Гильем смотрел на товарища с невыносимой болью от того, что не в силах помочь. Прямо сейчас сотни жандармов и полицейских искали автобус. Найти его было делом нескольких минут, в крайнем случае часов. Когда псих берет в заложники 42 ученика начальной школы, он не сможет долго скрываться. Но мало-помалу становилось ясно, что преступник все продумал. Когда облава только началась, никто не знал, случайность это или выверенный план. Но с тех пор, как автобус свернул с автомагистрали А13, он не попал в объектив ни одной камеры. Жандармы были повсюду, они действовали невероятно быстро, просмотрели все видеозаписи, иногда прямо на месте, но автобус не обнаружили. «У вас есть телефоны сопровождающих?» — внезапно вышел из ступора Синьон. «Их можно засечь!» «Мы уже пробовали!» — почти извиняющимся тоном ответила Магали. «Телефоны либо выключены, либо сломаны!» Всех родителей оповестили. «Нет, их слишком много, мы были заняты другим!» но уже начали их обзванивать. «А в автобусе есть маячок, GPS или как там еще автомобильные компании отслеживают свои машины?» «Нет. В автобусе нет ничего такого». Синьон сжал кулаки, вскочил и зашагал по залу. Ему нужно было двигаться, чтобы сбросить нарастающее напряжение. «Кто координирует поисковые группы? Мы?» «Пока? Да. По крайней мере, вся информация от патрулей поступает к нам», — отозвался Жан, прижимая к уху мобильник. «Мы на связи со всеми, в том числе с полицией». «И какой у нас план?» Жан отвернулся, чтобы ответить собеседнику по телефону, и разговор с Синьоном продолжила Магали. «Пока идут поиски, ребята из уголовной полиции составляют профиль водителя на основании того немногого, что у нас есть. Он пришел за автобусом в депо. Ищут, появлялся ли он на камерах, чтобы установить его внешность, а криминалисты снимут отпечатки пальцев там, где он к чему-нибудь прикасался». если, конечно, на нем не было перчаток. «А что еще?» Синьон терял терпение. Все посматривали на него, разговаривая по телефону, однако никто не решался попросить его уйти. Он не имел права здесь находиться, поскольку дело касалось его семьи. Гильем в конце концов встал и, обняв коллегу за плечи, увлек его в коридор. Они вместе дошли до кабинета. «Синьон, я понимаю, ты сходишь с ума, но послушай меня. Пусть команда спокойно работает». «Они все профессионалы, ты же знаешь. А теперь присядь-ка, я тебе расскажу все, даже то, что они не решаются говорить. Хорошо?» Синьон крутанулся на месте, как разъяренный хищник, запертый в клетку, но все же опустился в кресло. «Мы сейчас восстанавливаем хронологию. Значит, в 7.50 он убил водителя в депо и отволок труп в подсобку, чтобы выиграть время. И точно, покойника нашли только к полудню. До этого никто не замечал ничего подозрительного». В 8.35 он подъехал к школе, и в 8.50 уехал с детьми и четырьмя взрослыми из группы сопровождения. Среди них была Летиция. Как ты знаешь, они собирались на экскурсию в зоопарк Туари, но водитель изменил маршрут. То есть поехали не на юг по трассе h 12 а на север и дальше по А-13. «Почему он выбрал именно этот автобус? А? Почему автобус с моими детьми?» Непонятнее всего то, что он не просто угнал автобус, но и прихватил всех, кто в нем был. Это загадка. Он знал, куда и во сколько поедет этот автобус. Либо заранее подготовился, либо настоящий шофер рассказал ему перед смертью. И наш хмырь решил украсть его жизнь, так сказать. «И что ты обо всем этом думаешь?» «Мак считает, что...» «Нет! Плевать, что считает Мак! Я хочу услышать твое мнение! Мнение нашего аналитика!» Гильем покусал губу, вздохнул и, наконец, искренне признался. «Нет у меня мнения, Синьон. Ни хрена не ясно. Нужно больше информации». Тот снова в отчаянии обхватил голову руками. «Прости», — пробормотал Гильем. Воцарилось молчание. Гильем чувствовал, как в кабинете густеет воздух, и решил сменить тему, зная, что разговор о Людивине немного отвлечет Синьона. «А где наша королева Бала?» Синьон будто бы только сейчас вспомнила о ее существовании. Поехала в клинику. «Черт! К Брюссену?» Здоровяк вопросительно поднял бровь. «Вообще-то, к Банто. Причем тут Брюссен? Людивина тебе не говорила? Аналитическая программа наконец-то выдала имя. Во всех психушках, которые нас интересуют, работал Серж Брюссен. Я думаю, это он наш убийца. Потом на нас свалился этот автобус, и я успел только Жиану сказать». Он ждет меня после обеда посмотреть, что у нас есть на Брюссена и решить, брать его или нет. Боюсь, как бы Людивина не накосячила в клинике. Она девушка порывистая, но не дура. В худшем случае вернется злая и с пустыми руками, а в лучшем привезет расписание Брюссена, чтобы проверить, есть ли у него алиби. Договорив, Синьон сжал зубы и теперь казался еще более встревоженным. «Если же узнает знает, что она одна рванула в клинику, он нам яйца оторвет», — вздохнул Гильем. У него сейчас других забот полно. СМИ уже в курсе насчет автобуса? Пока нет, но шум поднимется с минуты на минуту. Голоса, доносившиеся из конференц-зала, вдруг сделались громче. Народ там оживился, и Синьон бросился в коридор. Флики только что установили личность преступника. Патрик Маон, 47 лет, безработный, проживает в нуазиле гран В молодости привлекался за мелкое воровство, хранение краденого, развратные действия, избиения, затем несколько раз за жестокое обращение с животными, мошенничество со страховкой, попытку убийства. Подозревался в нескольких криминальных поджогах и как минимум в одном изнасиловании. Сидел то в тюрьмах, то в психиатрических больницах, и ни один судебный эксперт не мог с уверенностью сказать, где его место. Коллеги осмотрели записи с камер наблюдения в депо, громко объявила Магали, собравшимся вокруг жандармам. «На них засветился наш парень. Сейчас пришлют кадр с его физиономией. Перчаток на нем не было, и он там все облапал своими ручищами. Так что личность установлена по отпечаткам». «Обыск у него в доме уже проводят?» – спросил Синьон. «Едут туда». «У него есть семья?» – поинтересовался Франк. «Жена, дети. Кто-то, кто может знать о его намерениях или, по крайней мере, о психическом состоянии». «Не знаю, но думаю, что уголовная полиция этим вопросом уже занимается». У Магали снова зазвонил мобильный. Она внимательно выслушала собеседника, попросила подтверждения и нахмурилась. «Патрик Маон заранее наметил жертву», — сообщила она. «На видео он пропускает двух шоферов, затем нападает на третьего. Ему нужен был конкретный человек, это не случайное убийство». «Что у полиции есть на мертвого шофера?» — спросил Жан. «Личность хотя бы установили?» Магали заглянула в свои записи и прочитала. «Рене довер. Приводов не имел. На первый взгляд ничего подозрительного». «В любом случае, у Маона с ним были свои счеты», — подытожил полковник. «Ив, займитесь этим довером параллельно с полицией. Мне нужно о нем все. Круг общения, с кем спал, где бывал. Короче, все без исключения». «Он здорово насолил нашему преступнику, если тот с ним расправился и решил работать вместо него. Явно не из-за простой ссоры в баре. Нужно защитить семью, Давера. Если Маон забрал у него работу, возможно, он бросит где-нибудь автобус и решит забрать его близких». «Погнали!» — кивнул Ив двоим из своих парней. Жан хлопнул в ладоши. «Капель! Собирайте своих людей! Поедете со мной в Эвелин!» «Весь район оцеплен и под наблюдением. Автобус явно где-то там. Мы должны быть как можно ближе к месту событий. Майор Рейно, остаетесь за главного!» Синьон заступил Жанну дорогу. «Я с вами, полковник». Жан уставился на него с высоты своего звания и опыта, но в конце концов кивнул. «Но имейте в виду, Дабо, официально вы в этом не участвуете. Учитывая ваше состояние, будете простым наблюдателем». Конференц-зал опустел за несколько секунд, и Гильем остался наедине со своими идеями. Они метались в лабиринтах огромных массивов информации, от которых у него голова шла кругом.